Развитие эмоционального интеллекта Внимательное изучение литературы об эмоциональном интеллекте позволяет сделать любопытный вывод. В этих работах говорится об огромной значимости эмоционального интеллекта для обеспечения долгосрочной эффективности и о том, что его можно развивать. Интересно, однако, что литература даёт относительно немного информации о том, каким образом его можно развить. Существует пять основных компонентов эмоционального интеллекта. Первый – это самопознание, то есть способность анализировать свою жизнь, накапливать знания о самом себе и использовать их для самосовершенствования и преодоления либо компенсации собственных слабостей. Второй – личная мотивация, которая воплощает в себе то, что по-настоящему волнует людей – видение, ценности, цели, надежды, желания и увлечения, составляющие основу их приоритетных целей. Третий – саморегуляция способность руководить собой, стремясь к воплощению своего видения и ценностей в жизнь. Четвертый – эмпатия, или способность видеть то, что видят и чувствуют другие люди. Пятый – навыки общения, связанные с умением людей находить общий язык, несмотря на существующие между ними различия, творчески решать проблемы и оптимально взаимодействовать друг с другом, чтобы продвигаться в реализации общих целей. Я пришел к глубокому убеждению, что лучшим способом развития этих пяти составляющих эмоционального интеллекта является применение семи навыков высокоэффективных людей. Принципы, воплощенные в семи навыках, показаны на рисунке 58 в буклете приложений. К сожалению, в рамках данной аудиокниги не представляется возможным подробно и максимально эффективно рассказать о каждом из этих навыков. Развитие четырех измерений эмоционального интеллекта с помощью семи навыков. Самопознание. Познание себя, своей свободы и права выбора представляет собой суть первого навыка «будьте проактивны». Другими словами, вам известно о промежутке между стимулом и реакцией. Вы осознаете свою генетическую и биологическую наследственность, свое воспитание, а также воздействие факторов окружающей среды. В отличие от животных, вы обладаете способностью совершать разумный выбор в отношении этих вещей. Вы чувствуете, что являетесь творцом собственной жизни или можете им стать. Данное решение является самым основным. Личная мотивация. Личная мотивация составляет основу выбора, который вы совершаете. Это означает, что вы сами решаете, в чем заключаются ваши важнейшие приоритеты, цели и ценности. По сути, к этому сводится навык второй – начинайте, представляя конечную цель. Решение направлять свою жизнь самостоятельно представляет собой первичное решение. Саморегуляция. Саморегуляция отражает навык третий – сначала делайте то, что необходимо делать сначала. И навык седьмой – затачивайте пилу. Другими словами, определив свои приоритеты, вы начинаете жить в соответствии с ними. Это навык целенности, самосовершенствование, навык дела то, что вы намерены сделать, и навык жить согласно своим ценностям. Кроме того, необходимо постоянно обновлять себя. Стратегии исполнения и тактические решения представляют собой вторичные решения. Эмпатия. Эмпатия отражает первую часть навыка пятого. Сначала стремитесь понять, потом быть понятым. Эмпатия сводится к тому, чтобы научиться выходить за рамки своего опыта, и стремиться к постижению умов и душ других людей. Чтобы быть понятым, оказывать влияние на других, принимать решения или давать оценку, вы должны первым делом как следует прочувствовать и осознать ситуацию на межличностном уровне. Навыки общения Навыки общения представляют собой комбинацию четвертого, пятого и шестого навыков. Вы мыслите в духе взаимной выгоды и взаимоуважения. Навык четвертый – думайте в духе «выиграл-выиграл». Стремитесь к взаимопониманию. Навык пятый. Сначала стремитесь понять, потом быть понятым. Чтобы добиться творческого взаимодействия. Навык шестой. Достигайте синергии. Еще раз хочу подчеркнуть, что связи между семью навыками и развитием пяти составляющих эмоционального интеллекта приведены здесь чисто схематически. Если вы серьезно заинтересованы в развитии своего эмоционального интеллекта, советую вам внимательно изучить и постараться применять на практике Принципы, изложенные в книге «Семь навыков высокоэффективных людей». Мой совет обусловлен никак не желанием разрекламировать собственную работу, а скорее убежденностью в силе универсальных, вечных и самоочевидных принципов, которые в ней представлены. Принципов, которые не могут быть поставлены мне в заслугу, поскольку принадлежат всему человечеству и существуют в каждом устойчивом и преуспевающем государстве, обществе, конфессии или сообществе пренебрежение эмоциональным интеллектом. Какие последствия для тела имеют пренебрежение разумным голосом сердца? Вот что думают по этому поводу Док Чилдер и Брюс Краер. Под воздействием разочарования, беспокойства или внутреннего смятения способности разума уменьшаются. Подобное эмоциональное состояние вызывает сбои в работе сердечно-сосудистой системы. Это одна из причин того, почему умные люди иногда делают глупости. Сделав достижение согласованности своей приоритетной задачей на каждый день, вы сможете сэкономить время и силы. Далее они замечают, наша иммунная система ослабляется, если мы действуем вразрез со своими внутренними ценностями и совестью, и наоборот укрепляется, если мы чувствуем и выражаем искреннюю любовь или заботу. Институт математики сердца научными методами продемонстрировал эту зависимость на уровне иммунитета отдельного человека и даже на уровне организации. Возможно, вам случалось заболеть после какой-нибудь крупной ссоры или после того, как закрывался проект, над которым вы работали несколько месяцев. На уровне организации этот феномен можно назвать эмоциональным вирусом, так как он поражает дух, жизнеспособность и моральный настрой организации». Конец цитаты. «Если мы пренебрегаем развитием своего эмоционального интеллекта, то есть не соблюдаем внутреннюю дисциплину, направленную на личные победы, которые ведут к общественным победам, Мы испытываем эмоциональные потрясения, стресс и такие негативные и разрушительные эмоции, как гнев, зависть, жадность, ревность и чувство вины. Если какие-нибудь важные для человека отношения вызывают напряжение, разрываются или нарушаются, это сказывается на теле и ослабляет иммунную систему. Люди мучаются головной болью и разнообразными психосоматическими заболеваниями. Их ум угнетен, расфокусирован, Они теряют способность к абстрактному, углубленному, аналитическому и творческому мышлению. Дух тоже находится в подавленном состоянии. Люди начинают ощущать свою беспомощность, теряют надежду, чувствуют себя жертвой, а иногда приходит такое отчаяние, что у них возникают мысли о самоубийстве. Именно поэтому так важно постоянно заботиться о поддержании отношений с другими людьми и с самим собой.